Бульварное кольцо Весна отдалась маю вся, без остатка. Было необычайно тепло, даже жарко. Солнце палило, как сумасшедшее, будто соскучилось по работе за время зимней спячки. Они медленно шли любимым маршрутом по Гоголевскому бульвару, вдоль которого длинным белым червяком тянулся потрепанный плакат навстречу 26-му съезду КПСС. Казалось, что здесь весна не кончается никогда. Она тоже идет по кольцу. Ты знаешь, что на все бульварное кольцо нужно десять тысяч шагов. Это сколько в поцелуях? Поинтересовалась Лиза, махнув пышной гривой русых волос, которые спустя мгновение послушно опустились на плечи и белое платье, облегавшее стройное тело. Надо будет проверить. Олег привлек к себе Лизу и поцеловал. Она не сопротивлялась. Ну и... «Это примерно восемь километров или четыре часа влюбленным шагом. Ну а в поцелуях-то сколько?» «Не знаю. Не знаю. Может, Гоголь знает?» Они остановились у памятника писателю. «Я спросил у Гоголя», — засмеялся Олег. «Гоголь не ответил нам», — подхватила Лиза. «Ладно, пойдем, не видишь, человек не в настроении. Мы для него мертвые души. Откройте мне веки!» Олег закрыл глаза и потянулся к Лизе руками. «Хватит из себя Вия строить!» Она обняла его за талию, руки Олега опустились ей на плечи, и молодые люди замерли в поцелуе. Еще до Никитского не дошли, а уже два поцелуя снова вырвалось из объятий Лиза. «А при встрече уже три!» «Дежурный не считается. Кстати, почему ты вчера не подошла к телефону?» «Ты позвонил в неподходящий момент, рассмеялась Лиза». «Чем же ты занималась?» — улыбнулся он шутке. «Ничем». «Бездельничала?» «Да, девушке это просто необходимо». «Я думал, ты к зачетам готовишься. Иногда безделье так приятно, что компания не нужна», — снова рассмеялась Лиза. Так, под зелеными кронами филологического шуршания, они вышли на практически безлюдный Никитский бульвар. «Знаешь, что именно здесь, в доме номер семь, Гоголь провел последние годы своей жизни?» Лиза показала Олегу на табличку с номером. «Складывается чувство, что Гоголь гуляет сегодня с нами». «Может, что не туда складываешь? Нас двое, на всем белом свете!» Снова засмеялась Лиза. Настроение у нее было отменное. Это выражали ямочки на щеках, куда Олегу хотелось складывать свои чувства. «А что? Хорошее место рядом Музей Востока, да и Арбат недалеко. Музей значительно позже появился, да? Жаль, представишь, зашел бы он в Музей Востока, такой бы мог еще сочинить. А в продолжение вечеров, тысяча и одноночных утре Близди Каньки, все равно бы сжег, как и второй тон «Мертвых душ». Просто он любил халтуру, продолжение всегда прохладнее оригинала. «Я бы сейчас от прохлады не отказался», — мечтатель произнес Олег. «Жарко сегодня». «Может, мороженого?» — спросил он, увидев морозильник, у которого дежурила в белом халате бойкая продавщица. Не дождавшись ответа, он двинулся к мороженщице. «Две лакомки» — он протянул женщине сорок копеек. Гося жару мороженого, они вышли на самый длинный и самый старый бульвар Москвы. «Тверской». «Знаешь, я когда ты собиралась в театральное поступать?» Вдруг покаялась Лиза, когда они проходили мимо МХАТа. «Серьезно?» Олег доел лакомку и, скомков обертку, бросил ее в урну, но промахнулся. «Серьезно, Мазила!» «Я хотел показать, как бы ты пролетела, если бы только сунулась в свое театральное. Думаешь, у меня нет способностей?» Не сдавалась Лиза. «Ты актриса хоть куда, но для театрального нужны еще и возможности». «Конечно. Поэтому я в Плехановском учусь», — засмеялась Лиза, все еще облизывая мороженое. Девушка умела растягивать удовольствие во всем. Даже в самой жизни, которая казалась у нее бесконечная. В чем только Лиза себя не пробовала. Последним увлечением были танцы. Парные. Партнером был Олег. У каждой девушки наступает момент, когда она просто хочет довериться партнеру. Она вела себя, как правило, хорошо, уверенно, но порой неизвестно куда. Он должен был подсказать ей путь». «Мечты избываются рассмеялся Олег, приобнял Лизу и успел укусить ее мороженое. «Ах ты, злодей!» Я хотел сказать, что девушки без мечты никак нельзя, иначе она теряет привлекательность. «А без любви можно?» «Можно. Но весной лучше все же влюбляться. Для профилактики. Потому как авитаминоз. А как отличить любовь от влюбленности?» Очень просто. Как пишут романтичные школьницы в девичьих альбомах, «влюблённость — это когда смотрят друг на друга, а любовь — это когда смотрят в одну сторону, в телевизор, но это уже третья ступень, сожительство. Значит, мы пока на первой ступеньке. Иногда я чувствую себя на второй, когда смотришь на меня свысока. Прямо с самого свысока Олег стал на цыпочке. «Да, мне всё чаще кажется, что ты от меня что-то скрываешь». «Ничего я не скрываю». «Возможно, я поеду в Анголу». Ему поднадоела эта сентиментальная болтовня. «В Анголу? Это ж в Африке». «Да». «Чуковского помнишь?» «То есть? Ты серьезно?» «Если все срастется». Это надолго. Лиза остановилась, будто желая замедлить само время. «Не знаю. Чем дольше, тем лучше. Кому лучше?» «Это же такая возможность. Я понимаю. А там не опасно?» Не опаснее, чем у Чуковского, попытался сбить напряжение Олег. «В Африке большие злые крокодилы. В остальном не опасно. Я же на полном серьезе». Лиза вдруг развернулась к Олегу и посмотрела ему в глаза. «Я тоже». «Я ненадолго», — отвел взгляд Олег. «Да еще не скоро. Когда пятый курс закончу, мне кажется, я сейчас кого-то убью». Лиза, поспешно сев на ближайшую скамейку, усадила Олега рядом и потребовала подробных объяснений. 10 сентября 1979 года. «Олег, иди скорее, про твоих рассказывают!» Прокричала из кухни в комнату Лиза и сделала погромче звук стоявшего на холодильнике телевизора. Олег, студент пятого курса переводческого факультета московского инъяза, отбросил в сторону конспекта и поспешил к вещавшим официальным голосом телеящику. Голос бессменного в таких нередких в последнее время траурно-торжественных случаях диктора Кириллова лился из динамика портативного шилялиса с почти натуральным прискорбием, сообщая... О преждевременной кончине в Московской центральной клинической больнице большого друга советского народа и лично товарища Леонида Ильича Брежнева, первого президента независимой Анголы, товарища Агастиния Нетта. На крошечном экране мелькали плакаты с изображением Нетта и лиц ожидающих людей, собравшихся вокруг громкоговорителя в ангольской столице. «Братский народ решил увековечить тело своего первого президента, верного марксиста-ленинца, как прежде это было сделано с телом вождя мирового пролетариата. Для этого, продолжал диктор, в ближайшее время в столицу СССР прибудет делегация ангольских официальных лиц и специалистов». Они намерены провести ряд встреч с советскими учеными-биохимиками, которые с готовностью обещали передать им свой бесценный многолетний опыт и предоставить все необходимое для бальзамирования тела первого президента Братской Народной Республики Ангола. «Вот тебе и ну!» – воскликнул Олег. «Приехал Нета, а уедет Брутто!» «Ну ты полегче!» – взвешивая слова, с блестевшими глазами посмотрела на Олега Лиза. От нахлынувшего женского сочувствия глаза ее стали еще ярче – «Да не переживай ты, не переживу», — улыбнулась Лиза. «Знаешь, что мне в тебе нравится?» Олег подошел к Лизе и обнял, замкнув ладони на ее талии. «Что?» Лиза с готовностью потянулась к нему, заглянув в самое донышко мужских глаз. Чувство юмора не покидает тебя даже в самые трагические моменты истории. «Его же сюда лечить привезли, операцию делать. Я слышал онкология. Жаль дядьку». «У нас с ними как раз отношения вовсю развиваются. Думал, как окончу институт, сразу туда рвану. На годик, для начала. Помнишь, я тебе говорил как-то? А теперь кто там дальше вместо него будет?» Разомкнул объятий Олег. «Эй, куда это ты рванешь?» Хотела бы я знать. «А я?» Лиза попыталась удержать его. «А жена там туда и на два года можно. Вот только обустроюсь и сразу вызвал тебя. Хочешь сказать, я могу это расценивать, как предложение руки и сердца?» Рассмеялась Лиза. Расценивай как хочешь, только все равно придется доучиться, иначе моя маман ни за что своего согласия не даст. А разрешение обязательно спрашивать? Олег услышал в ее голосе ревнивые нотки и поспешил успокоить, не ревнуй. Мама, она и в Африке, мама. А мы с тобой поженимся и на необитаемый остров, не сдавалась невеста, ага, с милым и в шалаше рай. это, конечно, здорово. Олег бросил в зеленый дипломат подарок родителей из Болгарии, конспект и учебник Португальского. над заехать в институт», — объяснил он. «Обещал показать черновик диплома нашей завкафедрой. Защита не за горами, а она его еще ни разу не видела. Грозится не допустить к зимней сессии. Да и отец будет не в восторге. Олег будто вспомнил самое важное. Чувствую, на острове мы будем не одни», — Лиза задумчиво провела пальцами по его губам. «Ага, пока не построим свой шалаш». Олег перехватил ей руку, поцеловал в ладонь и засмеялся, желая погасить назревающий спор. «Ты моего отца не знаешь. Он мне всю жизнь твердит одно и то же. Сынок, у мужика должна быть рабочая профессия в руках, а остальное все приложится». Олег защелкнул хромированный замок дипломата легким и точным ударом ладони. «В первый раз я не добрал баллов, и уже когда во второй раз поступал в инъяз, засел у себя в комнате за секретаром, обложившись учебниками, готовился часов по двенадцать-четырнадцать в день. Больше никогда потом столько не сидел. Я стел от этого. И с тех пор у тебя щуки, как у хомяка. Глупо, это генетика. Наука, проще говоря. Родители. У меня мама круглолицая. Только не помню, почему при темноволосых матери и отца мы с сестрой получились оба белобрысыми». «Все люди – братья, а иногда еще немного соседи». «С соседями жили дружно, но не до такой степени», – усмехнулся Олег. «Тогда не знаю. Конечно, я могла бы продолжить мысль о продажной девке империализма, о финно-уграх и прочих этнических влияниях, но, пожалуй, воздержусь. Это будет слишком грубо по отношению к твоим родителям, которых я люблю и уважаю. ну их здесь никто и не обсуждает. совсем тем, что на них свалилось, особенно в войну и сразу после, они у нас герои». Только вот понять друг друга нам иногда бывает непросто. Так вот, он ко мне тогда перед моим поступлением зашел в комнату слегка навеселее и сказал, «Сынок, я тебе тут учебник по электротехнике принес. На, полистай, вдруг надумаешь в радиотехникум поступить». Он, брат мой, старший дядя Доля, всегда в технике разбирался, его даже геологические партии до самых последних лет всегда приглашали как специалиста по электротехнике. Без рации которая вдруг сломалась, без связи геологам никак». Да и так по жизни он тоже всегда был в почете у соседей, у кого телевизор сломался, стиральная машинка, так все к нему бежали. Я прямо взвился, но ответил спокойно, наверное, раз в десятый, чтобы не обидеть. «Пап, ну ты что такое говоришь? Ты же мне этот учебник 1900 лохматого года показывал, не мое это. Я же тебе говорил. И ты разве не знаешь, что завтра у меня экзамен в инъязи, институте иностранных языков, понимаешь?» «Английский я уже сдал на пять». Олег для убедительности растопырил петерню и помахал ей перед Лизой. «На пять, понимаешь? А завтра у меня история». Отец тогда на меня посмотрел так удивленно. Даже обиделся. Представляешь? Злая на него, конечно же, никогда не держал. Только вот окончательно он поверил, что мое настоящее и единственное пока призвание – это языки, по-моему, когда я уже поступил из первой стипендии и, как водится, принес домой торт. И необычный а «киевский». Олег надел куртку и направился к выходу. Лиза отрывалась от своих кухонных дел, приблизилась к нему и поцеловала в губы. «Ты всегда возникаешь вроде как естественно, а уходишь все время неожиданно, резко и неправильно. Мы ведь еще сегодня в кино собирались, в Афгик на закрытый показ бразильского кино. Лиза держала Олега за лацканой куртки, не желая от себя отпускать. Я все помню, малыш. Дона Флор и ее два мужа по Жорже Амаду, конечно». «Я вчера обо всем договорился с мамой моего бывшего одноклассника Валентины Николаевной. Она там работает в учебной части и обещала провести нас. Встретимся прямо у входа в институт. Без пятнадцати семь. Я тебе еще позвоню, будь дома». Чмокнув Лизу в нос на прощание, он исчез за дверью. В институте было оживленно. Переводчики, студенты переводческого факультета только что закончили занятие первой смены, освободив аудитории для тех, кто начинал учиться после часа дня». Поднявшись на третий этаж основного здания, Олег заглянул на кафедру, небольшую скромную комнату с несколькими поставленными в ряд столами, где преподаватели по возможности проводили пары, не желая тащиться со студентами в новый корпус по длинным институтским переходам. Места как раз хватало, чтобы усадить там с десяток ребят, благо языковые группы традиционно были небольшими. Только что закончилась пара у параллельной Олеговой 502 группы. Посещаемость у коллег явно хромала. Обнаглевшие пятикурсники уже и к заведующей кафедрой заявлялись далеко неполным составом. Выпускники, что с них взять? Элита курса. Некоторые уже отработали по полгода или года на стажировке. Кто в Анголе, кто в Мозамбике, кто на Сан-Томи. Есть такие чудные острова в Атлантике. Тоже бывшая португальская колония. В отличие от первых двух, там тебе ни войны, ни бедности, ни голода. «Баба Таня». Татьяна Петровна, заведующая кафедрой, невысокая, полноватая женщина под пенсионного возраста, в больших круглых очках с толстыми стеклами распускала студентов, не забывая каждому перед уходом выдать увесистую порцию лаконичных и точных претензий и пожеланий. «Киселев, если ты будешь так приблизительно шаляй-валяй переводить, тебе нормальной работы и тем более загранкомандировки не видать, как своих ушей. А ты, Нечаев, ну, что-то все время из себя какого-то Буратино изображаешь». «Не надо вот этой твоей актерской интонации, ты же не на эстраде про кулинарный техникум рассказываешь, правда? Переводчик, как и перевод, должны звучать нейтрально, ровно, беспристрастно, не мешать, не отвлекать от смысла, а помогать его понять». Баба увидела в дверях Олега и окликнула «Хайдаров, иди-ка сюда, легок на помине, только что рассказывала какой-то у меня разгильдяй». «Ну, принес хотя бы черновик своего многострадального опуса». «Да, Татьяна Петровна». «Вот». Олег протянул ей папку с отпечатанными на машинке листами. «Сподобился, наконец. Уважил бабушку. Ладно, почитаю вечерком, что ты тут наваял. Завтра жди разбора полетов. А сейчас, ну-ка, быстро дуй в деканат. Тебя замдекана с утра ищет, что-то там у него важное по твою душу». Олег зашел в приемную деканата и представился секретарю. Через пару минут его позвали в кабинет. Ирина Сергеевна Кобзон-Соколова, обремененная степенями и званиями, профессор, была известным и авторитетным лингвистом и написала несколько очень толковых учебников по немецкой грамматике. Статная, относительно молодая, уж по сравнению с вобытаней. Ей было не очень понятно, зачем ей при таких талантах эта неблагодарная административная работа. Следить за опозданиями студентов, объявлять выговоры, лишать стипендий, отчислять, наконец, самых нерадивых из них – Впрочем, тогда из московского инъяза можно было вылететь не только из-за плохой успеваемости. Главный идеологический вуз страны, как он гордо именовал себя устами своего же руководства, не терпел отклонений от линии партии и прочих политических инициатив. Чуть больше года назад та же Ирина Сергеевна собственноручно подала ректору прошение об отчислении двух учащихся первого курса переводческого факультета – Те собирали подписи, намереваясь подать протест в посольство Ирана против действий правительства Шахариза Пехлеви, подавившего студенческие волнения в Тегеране. «Рассказывай, как ты докатился до жизни такой?» Ирина Сергеевна начала, как обычно, с места в карьер. «Вас и на минуту нельзя оставить, одних сразу что-нибудь отчебучите!» «Ирина Сергеевна, я не понимаю. Все ты понимаешь, Хайдаров!» «Это ж твои дружки, бадарянов и Семенков, устроили драку в общежитии на Петровереге». С Пашей и Андрюхой испанистами и большими фанатами карате Олег дружил еще с того времени, когда не поступил с первого раза и работал подсобным рабочим здесь же, под началом колоритного институтского завхоза Ивана Лукича. Павел трудился через дорогу в приемной комиссии подготовительного отделения». И в отличие от подсобников, ходивших по институту в драных рабочих халатах, всегда приходил в белой рубашке и галстуке. Андрей знал Бодарянова еще с испанской спецшколы на Арбате и часто присоединялся к общим посиделкам в Олеговой коморке, где держали хозяйственную утварь. Вместе с ребятами из институтской типографии они там часто собирались после работы пообщаться и выпить пиво. Скоро на стали захаживать их знакомые, уже первокурсники, которым на летних вступительных экзаменах повезло больше. С тех пор прошло четыре полных студенческих года. Что же касается общаги, то на днях Павел с Андреем и вправду отдубасили каждый по полкоридора никарагуанцев и тех, кто к ним присоединился. Они там о чем-то заспорили, когда страсти достигли взрывоопасной точки, ребята приняли фирменные каратистские стойки, встали спиной друг к другу и точно и метко замахали своими мозолистыми кулаками. Им, конечно, тоже перепало. «Ирина Сергеевна, да не первые начали, а я этих никарагуанцев все время только и оттаскивал в стороны и старался вразумить. Только они ведь португальский плохо понимают. Ладно, все, завтра принесешь объяснительную, а сейчас иди на кафедру и звони в международный отдел ЦК». «В Москву приезжает партийная делегация ангольских товарищей. Поработаешь с ними недельку. От занятий тебя на это время освободим. Номер возьмешь у секретаря. Давай пулей!» Последнее слово в ее устах прозвучало особенно ярко и убедительно, напомнив Олегу голос ее наполовину однофамильца эстрадного рупора партии и государства, певца комсомольских стройк и ударных железнодорожных магистралей Иосифа Кобзона. Не иначе, как она у него этому командному голосу и обучилась, пока была замужем. «Или врут люди?» — промелькнуло в голове у Олега, когда он, выйдя из деканата, шел в сторону кафедры. «Тело нето живет и побеждает!» Ангольские товарищи вышли к встречающим в зале прилетов московского аэропорта Внуково через специальный депутатский зал, отделявший обычных смертных от шишек, членов правительства, высокопоставленных иностранных гостей и прочих слуг народа местного или зарубежного. Последнее было без разницы, поскольку власть в любой стране ценит не только себя, но и своих обремененных ею коллег, ибо не уважать важного гостя значит не уважать в конечном счете себя, сейчас или в будущем. Все происходило как на экране. Олег не чувствовал себя участником истории, скорее зрителем в зале, где перед показом долгожданного фильма крутили черно-белую хронику советской действительности. Даже его голос, переводивший португальскую речь, казался ему чужим – за «закадровым». Делегацию встречал заведующий международным отделом ЦК КПСС. Пару дней назад Олег говорил с его референтом по телефону, а потом приехал к тому на Старую площадь, пил в подстаканниках чай с лимоном и заедал вкуснейшим печеньем. Референт подробно проинструктировал малоопытного в дипломатических делах студента, как нужно вести себя с гостями, осветил напряженную международную обстановку. Рассказал о кольце империалистических врагов вокруг молодой республики и ситуации внутри самой Анголы о про западной военизированной группировки УНИТА, о наших товарищах из движения МПЛА и о вероятном новом лидере страны и в прошлом выпускнике нефтяного института в Баку товарищей Жозе Эдуардо Душ Сантуши. После инструктажа референт отвел переводчика для короткого знакомства в кабинет заведующего международным отделом Александра Ивановича, Типичного партийного функционера в возрасте за пятьдесят, гладко выбритого в безупречном дорогом костюме, который поприветствовал молодого человека безмятежным, но внимательным взглядом и почти сразу же, не утруждая себя излишними церемониями, попрощался с ним до скорой встречи в аэропорту. Александр Иванович, фамилию его Олег так никогда и не узнал, вышел на встречу ангольцам и безошибочно определил главу делегации, с которым чинно и обстоятельно поздоровался – не забыв представиться и остальным. Все это время Олег прилежно переводил. Как выяснилось из дальнейшего короткого разговора, жить африканские гости будут в гостинице «Россия», и утром после завтрака они отправятся в лабораторию при Мавзолее Владимира Ильича Ленина. Проводив их до автомобиля, Александр Иванович попрощался и пообещал, что они еще обязательно встретятся. С ангольцами и Олегом остался уже знакомый ему референт отдела ЦК – Вместе с руководителем делегации Тита Шангонга, высоким, излучавшим уверенность мужчиной лет сорока, с аккуратной бородкой, главой идеологического отдела правящей МПЛА, партии труда, и его миловидной помощницей, они прошли к одной из припаркованных «Черных волк». Оставшиеся трое членов группы, судя по всему, рангом пониже, отправились ко второму авто. «Мы, конечно же, не можем сначала не предоставить ангольскому народу законного права проститься с великим вождем и учителем, товарищем нетта поэтому через пару дней делегация будет сопровождать тело Мангуши в Луанду. После этого мы вернемся в прежнем составе, плюс один, и уже предоставим вашим ученым-биологам возможность работать над бальзамированием», — сказал Тита, незаметно усмехнувшись, густыми усами своей, как показалось Олегу, циничной шутки. Они подъехали к гостинице «Россия», Николай проводил гостей до стойки администратора, где их довольно быстро оформили и дали ключи от отведенных номеров класса «Люкс». Удостоверившись, что все в порядке, Николай откланялся и попросил Олега остаться еще на некоторое время, чтобы убедиться, что в комнатах гостей есть все необходимое. Вода, напитки и легкая закуска. Выполнив поручение, Олег попрощался с делегацией и подошел к титу Шангонга сообщить ему, что будет ждать их завтра в фойе около девяти утра. «Я надеюсь, мой молодой друг, что завтрашний день будет для вас не столь утомительным, и мы найдем время, чтобы побеседовать в более комфортной обстановке», — сказал Тита на чистом русском языке, загадочно улыбаясь. «Да, дорогой Олег, первый Московский медицинский институт, а главное его общежитие и скромные стипендии учат не только удалять аппендицит, но и прилично говорить по-русски. Олег не нашел ничего более подходящего, чем промычать что-то вроде «очень приятно» после чего, уже оправившись от первоначального шока, он обратил внимание на необычное имя главы группы. «Ты совершенно прав, отец назвал меня в честь тогдашнего лидера Югославии Осипа Броститто. Шангонга — это деревня на юге страны, откуда большей частью происходят мои предки по отцовской линии. А мать моя португалка из провинции Алентежу, откуда она и приехала в Анголу вместе с родителями. Познакомились родители в Луанде, где учились в университете, когда Ангола еще была колонией». Отец в факультете права, а мать на медицине. Позже я пошел по стопам матери». Тита попеременно говорил то на русском, чтобы не без гордости и основания показать свое знание языка, то на португальском, как бы давая и Олегу возможность попрактиковаться. У ангольца, который благодаря своим корням больше походил на загорелого европейца, почти не было африканского акцента, что отличало не только мулатов, родившихся в смешанных семьях, но и просто хорошо образованных и начитанных людей. Его русскую речь также отличала, вероятно, приобретенная за годы учебы в Союзе страсть к поговоркам и присказкам, с которыми он, пожалуй, несколько переусердствовал. Утром в половине девятого Олег с телефона дежурного администратора позвонил в номер Тита Шангонга. «Через двадцать минут за ними должны приехать». «Микроавтобус RAV 2203 подъехал в обещанное время, и пока остальные члены делегации спускались, Тита предложил перекурить и угостил Олега неизвестными ему сигаретами с буквами «АС» на фильтре в белокрасной мягкой пачке, на которой помимо двух больших букв также была горделивая подпись «American Blend» — «ангольский» — «нашего собственного производства», — не без гордости пояснил Тита ни какие-нибудь «Мальборо» или «Уинстон», ни в какой другой стране мира их не купить. Да и в Анголе они теперь только в солдатско-офицерском пайке или на черном рынке. В лабораторию, которая располагалась непосредственно под мавзолеем, от России было рукой подать, только Красную площадь перейти. Однако по протоколу гостей довезли на машине, для чего пришлось объехать площадь по кругу и остановиться неподалеку от исторического музея, где их встретил старший научный сотрудник, заместитель директора Павел Клименко. Пока они шли в сторону Мавзолея, Павел Иванович разъяснял ангольцам процесс бальзамирования. «Как вы понимаете, эта методика была разработана еще в древние времена и в нашем советском случае закреплена многими десятилетиями собственного опыта. Если коротко, то из тела сначала удаляются все внутренние органы, сосуды промываются и заполняются бальзамическим раствором. То есть крови в венах такого тела уже нет», уточнил кто-то из специалистов-биохимиков, входивших в делегацию. Ее нет не только в венах, но и в тканях, потом тело помещают в ванну со специальным бальзамирующим раствором примерно на полгода, в течение которых строится саркофаг. Учитывая то, что вы хотите, чтобы народ анголы в течение нескольких дней простился с товарищем Нетта, мы сначала проведем здесь временное бальзамирование, отправим его вместе с вашей делегацией на родину, а потом вернем сюда и продолжим процесс». Клименко завершил свою краткую водную как раз у входа в мемориал, к которому тянулась плотная толпа людей. С видом человека, которому здесь подчиняются все, включая даже стоявшие на вытяжку почетный караул, Павел Иванович жестом задержал поток людей, небрежно и уверенно бросил, кивнув на делегацию «Это со мной!» и повел ангольцев внутрь. Уже там группа послушно двинулась вместе с общим медленным потоком в сторону и вокруг стеклянного саркофага, послушно как-то разом перестав переговариваться между собой. Даже если кто-то вдруг начинал обмениваться впечатлением, его тут же останавливал до тех пор незаметный охранник вежливым, едва слышимым, но твердым замечанием. Торжественность и сакральность момента не отпускала никого из посетителей мавзолея вплоть до самого выхода из помещения на волю к нежаркому и приветливому осеннему солнцу, будто из могилы на свет Божий. С того света на тот еще свет усмехнулся Олег про себя, благодарно взглянув на светило, которое радушно встретило его на пороге склепа. Вторая половина дня ушла на подготовку тела Агастиния Нетта для отправки его из морга Центральной клинической больницы в лабораторию Примавзолеи и на транспортировку, в чем ангольская делегация, конечно же, участия не принимала, процессом руководил Клименко. Ему для этой цели выделили помощников из числа курсантов Кремлевского гарнизона, а также специальный авторефрижератор — До отправки бесценного груза, которая была государственной тайной, Павел с тремя своими сотрудниками провели предварительную заморозку тела, после чего его поместили в специальный закрытый ящик. Члены ангольской делегации вместе с Олегом при всем этом не присутствовали, иначе вряд ли бы они потом смогли с таким удовольствием отобедать в ресторане гостиницы «Россия», который славился своей кухней в особенности с оленями и знаменитыми котлетами по-киевски. Глава ангольской делегации Тита Шангонга, или просто Камарада Тита, как он сразу предложил себя называть, был министром здравоохранения Анголы и одновременно заместителем председателя правящей МПЛА партии труда. Партия возникла на основе народного движения за освобождение Анголы, которая сформировалась в ходе долгой партизанской войны ангольцев против португальских колонизаторов – За обедом, не очень-то жалая вниманием двух своих коллег, скромно сидевших в другом углу большого накрытого стола, равно как и помощницу, которая сама была занята то документами, то телефонными согласованиями с Луандой, шангонго просвещал Олега относительно политической и военной обстановки в Анголе, не забывая при этом закусывать, потягивая грузинское вино. «Если бы не было португальских, я бы пил за обедом грузинский красные вина. Не любые, а самые сухие, как саперави». Они вполне могут поспорить в качестве с Дору или винами из столичного региона Тежу. Если бы только не излишняя, на мой взгляд, сладковатость некоторых марок, например, Кинзмараули. В Португалии, черт бы ее подрал, идеальный климат и рельеф для возревания винограда. Там, к слову сказать, есть регионы, так называемые Терез-Дексиксто, где сланец, покрывающий горные склоны, нагревается под солнцем в течение дня. И потом, ты только представь, Холодными ночами он поддерживает на виноградниках идеальную температуру, как печка, не давая ягоде мерзнуть, тем самым сохраняя ее неповторимый вкус и аромат. Тита неспешно запивал вином котлету по-киевски и периодически наполнял олегов бокал. У нас в Анголе ведь тоже есть небольшие винные хозяйства. Часть сортов винного винограда португальцы еще в колониальные времена привезли и научились разводить. Но о массовом производстве пока говорить, конечно, не приходится. Тем более, что многие районы, где можно было бы выращивать виноград и давить из него вино, контролирует унита По сути, мы правящая партия труда, которую великий Мангуши сформировал на основе МПЛА, управляем страной в столице и крупных городах на севере, в центре и на юге. а Почти что вся провинция, весь непролазный лес, Мата остаются под Савимби. Неужели у НИТовцев так сложно оттуда выкурить? «Нашу тогда помощь Куба, СССР и, наконец, всего социалистического лагеря», поинтересовался Олег методично используя лексику из прочитанной недавно на занятиях статьи из португальской коммунистической газеты «Аванте», практически единственной печатной продукции на изучаемом языке, которую тогда можно было приобрести в советском киоске. «К сожалению, юноша вы слишком наивный», несколько иронично произнес слегка раскрасневшийся Тито. «Как говорят французы, аля гер ком аля у Нита ведь тоже не сидит, сложа руки». Им также помогают американцы, Европа, Южная Африка. Ведь тогда, в 75-м, если бы не кубинцы, юаровцы могли бы захватить Луанду. Камарадо Тита тщетно попытался подцепить вилкой мелкий маринованный гриб, но после нескольких неудачных выпадов против скользкого юркого шедевра русской кухни обреченно бросил это занятие вместе с вилкой. С тех пор, как они идеологически разошлись со стариком, поверь мне, Савимби намного крови попортил. В самом прямом смысле. Он умен, но при этом жесток и беспощаден. Его отряды везде, где только можно, мешают нам строить социализм. Он настоящий враг ангольской революции, зло воскликнул, почти прокричал Тита, с презрением глядя на тарелку с остатками еды. И еще он убежденный расист, только черный. Когда мы сражались с колоннами, я какое-то время был рядом с ним. Но потом наши пути разошлись, и я тебе скажу почему. Я для него недостаточно черный. «Потому что ваша мать – португалка». «Именно. А где он сейчас?» «По нашим данным, ставка Савимби сейчас базируется в центральной части страны, где-то в окрестностях его родного села Муньянга. Хотя он, хитрая бестия, постоянно перемещается с места на место. Ангола большая, мой друг». Ну, ты и сам, думаю, в этом скоро сможешь убедиться», — загадочно завершил свой страстный почти монолог Тита, погладив усы и остроконечную бородку, делавшую его похожим на пламенного защитника завоевания Октябрьской революции Феликса Эдмундовича Дзержинского.